Мы вышли на крыльцо разбойничего вертепа, взглянули и, должно быть, одновременно испытали одно и то же чувство леденящего ужаса. Тройки не было. Тройка исчезла. Прежде чем я успел издать какой-либо звук, почувствовал, как Путилен незаметным движением сжал мне руку. Ах, где же, где моя троечка разлапушка? Растанная красотка расхохоталась, а я к дому моему ее направила. Тут ведь домик мой недалеко, вот пройдем лесочком этим, свернем направо, там он и будет. Я так решила. Лучше ты разгуляешься, коли пешочком пройдешься. Хмель-то с тебя сойдет, а то на что же ты похож сейчас. — Ах ты умница, разумница моя! — качнулся Путилин. Мы свернули за угол. Очевидно, тройка здесь не проезжала, Недавний пушистый снег был девственно не тронут. Следов полозьев не было и в помине. Путилин шел несколько впереди. За ним следом красавица Аграфена, я позади нее. Месяц светил вовсю, заливая дивный пейзаж Своим мертвенно-бледным, таинственно-чудным светом. Вдруг. Три огромные черные тени вырисывались на снегу. Я быстро обернулся. Позади нас, прикрываясь за ветвями придорожных елей, на расстоянии приблизительно сожжений десяти тихо крались трое высоких мужчин. Этого момента, господа, я не забуду никогда до самой гробовой доски. Не хвастаясь, скажу, я не из трусливого десятка. Но тут почувствовал какой-то непреодолимый ужас. Вы должны представить себе, где все это происходило. Глухая удаленная пригородная местность. Вокруг ни души. Только еле в снегу, только бесстрастный месяц, позади вертеп преступников, прямо за спиной, по пятам выслеживающие нас, словно хищные звери-злодеи. Впереди неведомая даль темного перелеска, где смерть, неумолимая смерть, казалось, уже занесла над нами свою дьявольскую косу. Что он сделал? Что он сделал? Молнии пронеслось у меня в голове. Как мог он, гениальный Иван Дмитриевич Путилин, так попасться? Я еще раз оглянулся назад и удивился. Трех фигур уже видно не было. Зато я ясно увидел нечто неизмеримо более страшное и диковинное. Пушистая белая пелена снега как бы все время шевелилась. Очевидно, кто-то полз под снегом. Мне вдруг стало все совершенно ясно. Очевидно, негодяи, кравшиеся за нами, сообразили, что я их обнаружил, и придумали этот хитрый маневр, бросились в глубокую канаву, наполненную снегом, и поползли по ней. Вдруг... Путилин резко остановился. В ту же секунду, и короткий крик красавица Аграфена, одним прыжком бросилась на него. В руках ее сверкнул огромный нож, которым она взмахнула над шеей Путилина. — Убирайте того! — громко крикнула она. Из канавы, будто белые привидения, выскочили трое разбойников. Двое из них бросились на меня, а третий — на помощь своей атаманше. Быстрее молнии выхватил я револьвер и выстрелил, не раздумывая в негодяев. Один из них, воя и хрипя, точно раненый кабан, грохнулся в снег. Вслед за моим выстрелом почти одновременно гулко прокатился второй. «Господи, слава богу, стало быть, путилин жив!» — пронзила меня радостная мысль. На меня наседал один из негодяев с ножом. Отстреливаясь от него, я обернулся и увидел следующую картину. Разбойник, бросившийся на помощь к своей страшной сообщнице, корчился на снегу, очевидно раненый, а Путилин с Груней катались по снегу в упорной ожесточенной схватке. — Помоги, друг, это не женщина, а дьявол! — хрипел Путилин. «Отрежу! Сейчас отрежу твою поганую голову!» — дико кричала страшная злодейка эта щаде ада. Я видел, как нож сверкал в воздухе и неуклонно приближался к Путилину. Не помни себя, я бросился на помощь, но вдруг страшным ударом ражего детины, по которому пытался ударить все время промахиваясь, был сбит с ног. «Попались дьяволы!» — захрипел он. Я закрыл глаза, приготовившись принять мученическую смерть. «Держитесь! Держитесь! Из последних сил!» Вдруг загремели голоса. Я раскрыл глаза, потрясенный, недоумевающий. Я увидел, как разбойник, уже заносивший над моим горлом нож, задрожал, выпустил меня из своих железных объятий и бросился бежать. Я быстро вскочил на ноги, не веря происшедшему чуду. Со всех сторон из леса к нам бежали полицейские и солдаты. Груню оторвали от Путилина. Она так крепко и цепко впилась в него, что потребовались усилия нескольких полицейских, чтобы оттащить ее от моего друга. «Ты жив, не ранен?» — подбежал я к нему. «Кажется, не ранен», — холоднокровно проговорил Путилин. «Ну и баба!» Громко смеялись солдаты и полицейские, обрадованные тем, что мы живы. «Эдка красавица!» Они крепко держали ее за руки. Красавица Графена отчаянно вырывалась из их рук. Она волочила за собой то в одну, то в другую сторону четверых здоровых мужчин. «Ну, здравствуй, Груничка!» — подошел к ней Путилин. «Небось догадываешься, кто я, а?» — Я тот самый двенадцатый, которому ты хотела отрезать голову. — Проклятый! Эх, жаль, сорвалось! — выступление выпалила она. Лицо ее было страшно. Красивые глаза почти вылезли из орбиты, метали пламя какого-то животного бешенства. — Ну, а теперь, господа, скорее, скорее к притону. Оцепите местность... Да, кстати... «Подберите этих негодяев, они, кажется, еще живы. А красавицу мою держите крепче!» Мы почти бегом, сопровождаемые полицейскими и частью солдат, бросились к кабаку-притону расставания. Он был темен, как могила. «Где же мои агенты?» «Неужели негодяи их поубивали?» Тревожно шепнул мне Путилин. «С револьверами в руках мы поднялись на крыльцо трактира». «Ни луча света, ни звука...» «Стойте здесь, молодцы!» — приказал Путилин солдатам. «Охраняйте этот выход, а мы пойдем во двор». Ворота были раскрыты настежь. Виднелись свежие следы полозьев, запряженных тройками саней. Так и есть. Они только что удрали на нашей тройке. Мы принялись осматривать внутренность двора. «Васюков, Герасимов!» громко кричал Путилин, обегая двор. «Скорее, скорее! На помощь!» Вдруг раздались крики из темного вертепа. Блеснул огонек, он моментально стал разгораться в яркое пламя, и в то время, когда мы ломились в заднюю дверь, чем-то забаррикадированную, в трактире уже бушевало море пламени. Вдруг со звоном разлетелось оконное стекло, и один за другим оттуда выскочили наши агенты. «Живы!» — радостно воскликнул начальник сыскной полиции. — Говорите скорее, что там делается. Агенты были в крови. Заслышав ваши выстрелы и почуяв ваше приближение, мерзавцы поняли, что все погибло. Часть их успела удрать, а хозяин, быстро потушив лампы, заметался, как угорелый. Мы притаились за столами. Тогда, очевидно, трактирщик и еще несколько оставшихся воров выплеснули керосин и зажгли его, чтобы, пользуясь суматохой, вызванной пожаром, спастись бегством. Внутри домика все трещало. «Сдавайтесь!» — крикнул, что было сил Путилин. «Вам не уйти, вы окружены! Сдавайтесь или сгорите!» Прошла минута, другая, и, наконец, задняя дверь распахнулась, и из нее прямо в руки полицейским вышел человек десять мрачных аборигенов страшного вертепа. Наступило уже утро, сменившее эту ужасную ночь, когда мы, разбитые, потрясенные повели нашу славную добычу в полицию. Только у заставы мы нашли подводы ломовых, на которые усадили пленных и уселись сами. Путилин ликовал. Мы все горячо поздравляли его с блестящей победой. Вся его шуба была разодрана в клочья. Эта красавица Груня во время смертельной схватки располосовала ее своим страшным ножом — Несмотря на ужасную усталость, Путилин сейчас же по прибытии приступил к ее допросам. «Слушай, Аграфена, ты попалась. Запираться теперь поздно, глупо. Скажи, неужели это ты отрезала все одиннадцать голов?» «А тебе это не все ли равно?» Дерзко ответила она, ни на йоту не смущаясь и хищно оскаливая свои ослепительные белые зубы. «Что вот...» Тебя не прирезала, про это жалею. — Скажи, ты догадывалась, что это я приехал к тебе в гости? — полюбопытствовал Путилин. — А ты рассчитывал нас провести? — цинично расхохоталась Груня. — Ты что же, атаманша? Атаманша! — Кто же твои сообщники? Предупреждаю тебя, если ты откровенно сознаешься во всем и выдашь твоих молодцов-удальцов то можешь рассчитывать на снисхождение суда. А если не выдам, так все равно дальше Сибири не угоните, — расхохоталась она. — Оттуда, как легко убежать! Я не буду вам пересказывать все подробности длинного запутанного следствия. Главное мое внимание было сосредоточено, конечно, на яркой, поразительной личности атаманши головорезкие Груни. Ни до, ни после этого мне не случалось больше видеть женщины, подобной этой. Это был действительно дьявол в женском обличье. Чтобы вырвать у нее признание, ее подвергли пытки. Ей давали есть исключительно селедку и, и ни капли воды. Семь суток! Чувствуете ли вы громадность этого срока? Она превозмогала страшную, мучительную жажду. О, если бы вы видели, какими глазами глядела эта страшная преступница на Путилина. Наконец она сдалась. — Пить я все расскажу, — взмолилась она и рассказала, выдав главарей шайки. «На своем веку я зарезала», — заявила она с поразительным хладнокровием, — «двадцать восемь человек. Мне это все равно, лишь бы ножик был удобный и острый по руке. Сначала ткнешь в шею, потом — раз! Кругом шейки только хрящики захрустят. Эх, хорошо!» Никто не мог без содрогания слушать эту страшную исповедь. Я, доктор, привычный ко всевозможным кровавым ужасам, и то бледнел. Торжество Путилена, нашедшего это исчадие ада, было полным. Ее судили и приговорили к бессрочной каторге.